Барас рассказал об этом визите в своих мемуарах, написанных много лет спустя. Об этом же можно найти упоминания и в воспоминаниях бывшей заключенной Тампля Марии Терезы Шарлотты, сестры Дофина, ставшей герцогиней ангулямской. Вполне вероятно, что в этом визите в Тампль принимала участие и Жозефина, бывшая в то время любовницей Бараса и отличавшаяся роялистскими настроениями. Напомним, что ее муж, Виконт Александр де Бугарне, был гильотинирован 23 июля 1793 года. Очень важным является факт, что на следующий день после визита Бараса воспитатель Дофина Симон был отправлен в отставку, а на его место был назначен Жан-Жак Лоран, знакомый жозефины как и она, выходец с Мартиники. Не было ли это первой фазой намеченного плана спасения дофина? Очевидным является и то, что в момент визита Бараса в Тампле содержался настоящий дофин. Это подтверждается тем, что в числе дежурных комиссаров, которые 28 июля 1794 года, 10-го термидора, несли охрану Тампля, был некто Лорине. Это был тот самый Лорине, который в прошлом уже дежурил в Тампле. Если бы 28 июля он увидел не того ребенка, который был ему знаком, он наверняка сообщил бы об этом Барасу. Аналогичным образом подтвердили тот факт, что в Тампле содержался настоящий дофин некоторые из посещавших его ранее с инспекционными визитами членов конвента, в частности, Ревершонн. Итак, предположить, что похищение дофина состоялось когда-то в первой половине 1794 года, означает допустить, что в последующий год-полтора никто из большого количества дежурных членов коммуны, специально представленных для наблюдения за заложником и тюремных служащих всех рангов, не заметил подмены или заметив добровольно решил принять на себя смертельно опасную роль соучастника заговорщиков. В 1795 году вопрос о судьбе Дофина по-прежнему фигурировал в реалистских планах и в переговорах Франции с державами неприятельской коалиции. Как писал министр иностранных дел Великобритании Гренвилл, 8 июня 1795 года Карл Август Гарденберг, бывший прусским уполномоченным на переговорах, приведших к заключению базельского мира 1795 года, рассказывал ему, что член конвента Мерлен из Тионвиля и французский генерал Пешегрю разработали в мае 1795 года план провозглашения Людовика XVII королем и что сам Гарденберг ездил в Берлин убеждать прусского короля поддержать этот проект. В ходе переговоров, вспоминал французский посол Швейцарии, впоследствии член директории Франсуа Бартелеми, испанский уполномоченный Ириарте, заявил, что ему поручено сделать предложение касательно Людовика XVII. Однако, поскольку Бартолеми не имел инструкций и не считал возможным их испрашивать, обсуждений этого вопроса не состоялось. По официальной версии, Дофин умер 8 июня 1795 года, подточенный золотухой и туберкулезом, от которых скончался до революции и его старший брат. Надо признать, что в отчетах об обстоятельствах смерти и погребении дофина имеется немало противоречий, неясностей или даже как будто нарочитых двусмысленностей. Например, двое из четырех подписавших медицинское заключение врачей По всем данным, еще до революции имели возможность видеть умершего ребенка. Между тем, в своем заключении они выражались очень осторожно. Им, мол, было показано мертвое тело и сказано, что оно является трупом сына Капета, то есть Людовика XVI. Это можно принять и просто как констатацию факта, и исключительно как многозначительную оговорку, что врачи умышленно не касаются вопроса, чей труп они осматривали, и что ими лишь зафиксированы результаты вскрытия тела умершего десятилетнего мальчика. Незадолго до смерти дофина его в очередной раз посетили представители конвента. Впоследствии один из них, Арман, рассказывал, что хотя ребенок послушно выполнял дававшиеся ему приказания, От него нельзя было, несмотря на все усилия, вытянуть ни одного слова. Возникала даже мысль, что мальчик не мой. Своими воспоминаниями Арман поделился с кем-то в 1814 году, когда вернувшийся во Франции Людовик 18-й назначил его префектом департамента Верхней Альпы. Через несколько месяцев, после опубликования всех этих воспоминаний, которые явно не могли понравиться королю, Арман был смещен со своего высокого административного поста и умер в нищете. Если верить Арману и при этом отвергнуть малоправдоподобную гипотезу, что ребенок молчал, не желая иметь дело с республиканскими властями, то напрашивается вывод, что дофина действительно заменили другим мальчиком. Любопытно, что опубликовавший в том же 1814 году первую книгу о Дофине некий Экар утаил имевшуюся в его распоряжении записку Сенара, агента Комитета общественного спасения. В этой записке, составленной вскоре после медицинского вскрытия тела, прямо указывалось, что умерший ребенок не Дофин. Через несколько месяцев, в марте 1796 года, Сенар неожиданно скончался. Отмечали также, что 1 июня 1795 года, то есть за неделю до смерти дофина, скоропостижно скончался наблюдавший его врач, известный хирург Дессо. Он хорошо знал своего пациента, и если был бы жив – то он уж во всяком случае не мог в медицинском заключении писать, что ему и его коллегам показали мертвое тело, разъяснив, что это труп сына Капета. Племянница Дессо, мадам Тувенен, в 1845 году показала под присягой, что ее тетка, вдова-хирурга, сообщила ей о следующих обстоятельствах смерти своего мужа. Десо посетил тамполь и убедился, что дофин, которого он лечил, заменен другим ребенком. Когда он сообщил об этом, несколько депутатов конвента пригласили его на званный обед. После возвращения домой Десо почувствовал себя больным. Начались острые спазмы, и он вскоре скончался. Этот рассказ подтвердил в Лондоне доктор абее ученик Десо, который, по его словам, опасался также и за собственную жизнь и поэтому бежал из Франции. Если предположить, что Дофин был действительно увезён и подменен другим ребенком, то у многих могло возникнуть желание убрать неугодных свидетелей. Во-первых, у тех, кто организовал подмену, И мог опасаться наказания со стороны республиканского правительства или стремился воспрепятствовать аресту беглеца, если он еще находился на французской территории. Во-вторых, у агентов графа Прованского поспешившего объявить себя Людовиком XVIII. В-третьих, даже у официальных властей, которые, убедившись в бегстве дофина, могли счесть более выгодным для себя объявить его умершим и дискредитировать как самозванца, если он появится за границей и станет центром притяжения для роялистов. В действиях властей не видно особого стремления детально разобраться, кто в действительности умер 8 июня 1795 года. В частности, закон требовал присутствия родственников умершего при составлении документов о кончине. Известно, что в Тампле содержалась старшая сестра дофина, однако ее даже не сочли нужным привести для опознания трупа. Интересным представляется и следующий факт. Жан-Жак Лоран, знакомый Жозефиной, исполнял обязанности воспитателя дофина в Тампле с 29 июля 1794 года по 31 марта 1795 года. После 31 марта он ушел с этой должности и был заменен Этьеном Ланном. Было ли это связано с произошедшей подменой дофином?